«Ты не дождешься, друг мой Ланов, пощечин от руки моей». Об этой ссоре рассказал в своих воспоминаниях Лепранди. Столкновению привел, по его словам, какой-то солидный господин, принадлежавший числу четырех оригиналов, встреченных Пушкиным по приезде в Кишинев. Это был старший член в управлении коллегиями, статский советник Иван Николаевич Ланов. Он был в беспрерывной вражде с Пушкиным. Или, правильнее сказать, первый враждовал, а второй отделывался острыми эпиграммами и шутками без всякой желчи и был счастлив, когда смеялись тому. Ланов, бывший адъютантом князя Потемкина, человек не без образования. На старинную руку и с понятиями о разделении лет и чинов ему было за 65 лет, среднего роста, Плотный, с большим брюхом, лысый, с широким красным лицом, на котором изображалось самодовольствие. Вообще, он представлял собой довольно смешной экземпляр, налитый вином. Он постоянно обедал у Инзова, и потому должен был часто встречаться за тем же столом с Пушкиным. Ланову не нравилось свободное обращение Александра Сергеевича и ответы его Инзову, который всегда с улыбкою возражал, Тут важно заметить, что Пушкин не переносил глупость людскую, помноженную на амбиции, высмеивал скудость мышления, серость. Правда, он старался все перевести в шуточные перепалки, и если был достоин предмет эпиграммы, то сразу получал ее в жестком виде. Что касается Ланова, то тут все было налицо. Горчаков так описал поведение Ланова. «За обедом чиновник, заглушал своим говором всех, и все его слушали, хотя почти слушать было нечего, и, наконец, договорился до того, что начал доказывать необходимость употребления вина как лучшего средства от многих болезней, особенно от горячки, — заметил Пушкин. «Да-таки! И от горячки!» — возразил чиновник с важностью. вот Извольте-ка слушать!» «У меня был приятель, некто Иван Карпыч, отличный, можно сказать, человек, лет десять секретарем служил. Так вот, он с просто нашим венцом от чумы себя вылечил. Как хватил две осьмухи, так как рукой сняло». При этом чиновник зорко взглянул на Пушкина, как бы спрашивая, «Ну, что вы на это скажете?» У Пушкина глаза сверкнули, Удерживая смех и краснея, он отвечал, «Быть может, но только позвольте усомниться». «Да чего тут позволить?» — грубо возразил чиновник. «Что я говорю, так-так. А вот вам, почтеннейший, не след бы спорить со мною. Оно как-то не приходится». «Да почему же?» — спросил Пушкин. «Да потому же, что между нами есть разница». Что ж это доказывает? Да то, сударь, что вы еще молокосос. А, понимаю, смеясь заметил Пушкин. Точно есть разница. Я молокосос, как вы говорите, а вы виносос, как я говорю. При этом все расхохотались. Противник ошалел. Генерал Инзов усмехнулся. Спор ему наскучил. Он встал из-за стола и вошел в свой кабинет. И напрасно. Спор перешел уже в ссору. Ланов, вне себя от возмущения, вызвал Пушкина на дуэль. Пушкин не воспринял это серьезно и стал смеяться. Тогда Ланов стал рассказывать о поединках во времена князя Потемкина. На Пушкина это не произвело впечатления. Он заявил, то было тогда, а теперь... И он стал декламировать. «Бронись, ворчи, болван-болванов!» «Ты не дождешься, друг мой Ланов, пощечин от руки моей. Твоя торжественная рожа на бабье гузно так похожа, что только просит киселей». Ланов негодовал, а Пушкин продолжал смеяться над ним, не принимая вызова специально для того лишь, чтобы еще позлить противника. Наконец он сказал, что готов драться. Ланов успокоился. Инзов слышал смех доносящийся из гостиной и полагал, что там все идет более или менее мирно. И тут адъютант доложил, что дело зашло далеко, и намечается дуэль. Тогда Инзов вышел в гостиную и пристыдил разбуянившихся Пушкина и Ланова, а потом потребовал, чтобы они немедленно помирились, иначе к обоим примет суровые меры. Дуэли-то были запрещены. Ланов сразу согласился, но ну Пушкин уже остыл, и у него прошла охота драться. Лепранди далее рассказал. Инзов устроил так, что с тех пор Пушкин с Лановым не встречались уже за столом вместе. Это очень согласовалось с желанием Пушкина, и тот день, в который очередь была не его, он летел туда, где было более простора и где он не должен был глотать то, что уже готово сорваться с языка. Часто также он откладывался выдуманным приглашением к Орлову или Бологовскому, И уже в тот день неотменно обедал у названного. И, как замечал Пушкин, Инзов всегда догадывался и всегда улыбался, что заставляло и Пушкина делать то же. Здесь следует заметить, что обедать у Инзова вовсе не было обязательно для Пушкина. Хотя он жил в доме его, и некоторые хотели даже думать, что Александр Сергеевич обязан был каждый раз, когда выходил, сказываться или как бы проситься. Этого ничего не было». Но Пушкин очень хорошо понял, что в то время было принято всеми начальниками держать открытый стол не только что для приближенных своих, но и для всех приезжающих того ведомства лиц. Пушкин же жил у Ивана Никитича, был им ласкаем, а потому он почитал приличием уведомлять его и всегда лично, что он дома не обедает. Так он однажды выразился у меня, когда Раевский, приглашая к себе обедать тут бывших, обратился к Пушкину с шутливым видом, как это часто между ними бывало, присовокупив, «Отпустит ли тебя Инзов?» Не нужно было для сего и объяснения Пушкина. Это всем было известно. Что касается статского советника Ивана Николаевича Ланова, то скоро Пушкину стало известно, что он является сыном генерал-майора Николая Яковлевича Ланова, бывшего в годы Пугачевщины комендантом Оренбурга. Интересно, что буквально накануне нашествия Пугачева в 1772 году Ланов продал свой хутор близ Оренбурга на берегу реки Самары ссыльному дворянину Сукину. Постепенно отношения с Иваном Николаевичем Лановым наладились. Пушкину было интересно поговорить с человеком, который родился и вырос в тех местах, которые он собирался описать в повести, посвященной событиям Пугачевщины. Интересовался он, исцельным Федором Ивановичем Сукиным, который до ссылки в чине статского советника занимал пост президента мануфактур коллегии. Незадолго до пика Пугачевщины в 1772 году Сукин был осужден за то, что знал, но не донес о группе мошенников, готовивших выпуск фальшивых банковских ассигнаций. «Тайная экспедиция Сената» Постановлением от 25 сентября 1772 года, утвержденным императрицей Екатерины II, Сукина, уважая более его неокаменелость в преступлении, нежели действительную вину его, повелена лиша чинов послать на вечное житье в Оренбургскую губернию. Поселился Сукин в Оренбурге, а вскоре 5 октября 1773 года началась осада города, которая продолжалась вплоть до 23 марта 1774 года. Ланов помог Пушкину отыскать следы писем, в которых Сукин рассказывал Санкт-Петербургскому Перфильеву о своих впечатлениях от осады. Впоследствии Пушкин опубликовал их вместе с другими материалами. Упомянул он и о Ланове, отце своего несостоявшегося противника. «Казалось бы, удивительно, почему в Кишиневе, Да и не только в Кишиневе. Дуэли столь легко расстраивались, и наступало примирение, и вдруг в Петербурге состоялся поединок, можно сказать, с родственником. Конечно, родственником Дантес, женившейся на сестре супруги Пушкина, был весьма относительным, но все же. Все дело в том, что Пушкина, надменные потомки известной подлостью прославленных отцов, в ту пору все еще считали своим Полагая, что он продолжает оставаться вольнодумцем, Пушкин нередко и сам был повинен, так сказать, в создании условий для поединков. Горчаков, к примеру, отметил, что Пушкин имел страсть бесить молдаван, а иногда поступал с ними и гораздо хуже, и привел одно из статирических стихотворений. «Вот еврейка с тадорашкой Пламя пышет в подлеце, Лапу держит под рубашкой, Рыло на ее лице, Весь от ужаса хладею. Ах, еврейка, Бог убьет! Если верить Моисею, скотоложница умрет!» Сатира названа «Раззевавшись от обедни» и датирована весной 1821 года. Но что за повод? Пушкину показалась недостаточно учтивой. Реплика супруги Балша, Марии, которая сделала ее, услыхав замечание поэта, Экая тоска, хоть бы кто нанял подраться за себя. Пушкин возмутился, наговорил дерзостей, а потом дал пощечину Тодорашке, причем навел на него пистолет и предложил драться. Генерал Инзов отправил Пушкина под домашний арест на две недели, тем самым предотвратив дуэль. Ну и посоветовал Александру Сергеевичу Пушкину, выходя на прогулки, оставлять оружие дома. Тогда Пушкин стал брать с собой... «Тяжелую железную палку, по словам Горчакова, владею ею с достойную известного в свое время фехтовальщика Мортия».